Глава одиннадцатая. Самый лучший лёшенька в мире. Проснувшись, я некоторое время лежал на мокрых от пота простынях, понемногу приходя в себя. Снилась всякая фрагментарная гадость, оставляющая после себя чувство тоски и безнадеги. Собственно, уже почти ничего из исплеснившегося не упомню, но депрессивное состояние не спешит покидать меня, да еще и мигрень. К сожалению, такого рода сны приходят с удручающей регулярностью, и для этого полно как объективных, так и субъективных причин. в Прошлым осталось все то, что я ценю и чего добился сам. А настоящее, хотя и нельзя назвать вовсе уж безрадостным, но сильно гнетет приближающаяся катастрофа. Начерно я давно уже распланировал пути отхода через Финляндию, Черноморские порты, западные границы Российской империи, Желтороссию, Эд-Цеттера. с настоящим паспортом и фальшивым, с сестрами и без. Но дьявол, как известно, кроется в деталях, и все мои выкладки могут отправиться в помойку просто по несчастливому стечению обстоятельств. Что, как легко догадаться, не прибавляет мне жизнерадостности, а вместе с доставшимся мне в этой жизни несколько меланхолическим характером и склонностью к депрессиям, дают иногда такой результат, что просто не хочется вставать с кровати, и появляются мысли решить все свои проблемы цианидом или пулей. С тяжким вздохом сев на кровать, помассировал виски, так что на некоторое время мигрень отступила на заранее подготовленные позиции. На шаре, в ногами тапки, сходил в туалет и размялся еле-еле, мочясь при каждом рисковатом движении и сдерживая накатывающую дурноту. Сделать что, Алексей Юрьевич, тихонечко поскреблась в дверь проснувшаяся глафира, вредящая на меня с тем сопереживанием, которого я нечасто видел от сестер. Чаю поставить, снова растираю виски, с травами своими, да и сухарики, и сушки есть... «Как не быть?» — сплеснул-то руками. «Еще, может, что? омлетика С одним яичком?» «Нет». что дом давлю тошноту, и Сужанка закивал, понимающий, исчезла на кухне. Через несколько минут, ополоснувшись под душем и одевшись, я уже сидел за столом на кухне и пил чай. Головная боль не то чтобы отступила, но сделалась привычной, так что я немного пришел в себя. «Все, решительно оставляю чашку. Благодарю». — Да что ж вы, Алексей Юрьевич, две сушки всего и один сухарик, — расстроилась Глафира. — Все. Я в такие дни раздражителен, и служанка уже знает, по опыту. Извинялся потом, и стыдно до сих пор за ту выволочку на ровном фактическом месте, но до сих пор помнит. Время совсем еще раннее. На часах всего начала шестого утра, но я уже оделся и вышел бродить по улочкам Москвы. На улицах пока еще не жарко, но уже понятно, что сегодня будет погодка более пристойная для Средней Азии. Забрел-таки на сухаревку, по-видимому, машинально Даже и не думал работать, но паришь ты, что значит привычный маршрут. Работать, впрочем, и не стал. Так, зашел на книжный развал и поздоровался со знакомцами и пожаловался на мигрень, выслушал сочувственные советы. Некоторые, к слову, вполне рабочие и приносят небольшое облегчение. А откровение такого рода не от недостатка общения. Как я уже говорил, в этой жизни я несколько меланхоличный и замкнутый, да к тому же мне вполне хватает, Общение с учениками и их родителями. Скорее попытка стать отчасти своим, не просто мальчиком-ундеркиндом, который языки знает, а более живым, что ли. Такой несовершенный я им понятней, и они и сами такие несовершенные. Кто-то подпить может лишку, у кого-то жена облудливая. По итогам появилось чуть больше сердечности в общении, хотя это палка о двух концах. Приходится слушать иногда разного рода ответную ерунду. Да и насчет сердечности я не очень обольщаюсь, все это достаточно поверхностно. Так, то ли соломки подстилаю ко времени катастрофы, то ли в социализации тренируюсь, сам толком не знаю. Голову несколько отпустило, осталось лишь остаточная боль и ощущение какой-то тупелости, будто отключили значительную часть мозговых ресурсов. Знаю уже, что в такие дни бессмысленно заниматься чем-то, требующим хоть сколько-нибудь значительных интеллектуальных усилий. Но радуюсь уже тому... что могу хотя бы относительно сносно существовать. Позже, когда начнется жара, пойду спасаться от нее в читальню или домой, смотря по настроению. На речку в таком состоянии ходить опасаюсь. А пока, раз уж отпустила, решил пройтись в сторону развалов. Это все та же Сухаревка, но, так сказать, народная. Торгуется рогож, расстеленных прямо на земле, и в основном, как несложно догадаться, у всяких хлам. Старые обувь, Нередко дырявые, слесарные инструменты, тронутые жавчиной замки и черт знает что. Впрочем, хватает и вещей, куда как интересных, и знающий человек может недурственно жить, занимаясь перепродажей и сочиняя из разрозненных уцененных деталей нечто целое и относительно ценное. Например, я залип под лярогожи, на которой валялись узнаваемые детали швейной машинки. Вери, продавец невысокий, бойкий мужичок, лет сорока, с куцей бороденкой, понял мой интерес по-своему и засуетился. Не сомневайся, без обману. Присев с минуту, перебираю железяки, пока владелец он их суетится вокруг, пытаясь уверить в необходимости покупки. Хлам. Подытоживаю я, вставая и отряхивая ладони. «Что — Что? — багровеет владелец. — Да ты, да щенок. Он делает было шаг петушась и выпячивая чахлую грудь, на ее сдергиваю бровь, и мужичок позволяет приятелям увести себя. — Да у тебя и денег нет, — орёт другой, после чего засунув пальцы в рот, свистит так, будто гоняет голубей. Уловка известная, смуздить, заставить оправдываться, купить что-нибудь или просто-напросто развлечься за счет приблудного дурочка А еще я ощущаю чьи-то пальцы в своем кармане и беру их наизлом резко. Хруст. Пальцы выгибаются под неестественным углом, и карманник, побелев и хватая воздух, скрылся в толпе. Я тоже поспешил уйти. Не факт, что мне начнут мстить, я был в своем праве. Профессия вора ныне очень рискованная, и обычные деревенские мужики, поймав такого на рынке, Не сдают его в полицию, а отбивают нутро, иногда банально, ногами, а иногда и с выдумкой, схватил за руки и ноги вчетвером и силой выбивая его о землю. Живут после того недолго и несчастливо, ну или долго, но на паперти, поближе к Богу, так сказать. Я в своем праве, но бывает всякое. У каждого вора есть дружки-приятели, и как это аукнется Бог весть. Так что, пожалуй, в ближайшее время на толкучку и развал я ходить не буду». Выбираясь сухаревки, наткнулся на женщину средних лет по виду из разночинца, держащую в руке узелки и коробки и растерянно озирающуюся по сторонам. Ее уже окружили перекупщики, вырывающие узлы из рук и отталкивающие случайных прохожих, заинтересовавшихся сценкой. «Давай, — Давай, сердешная! — визгрево медный рыжий тронутый сединой, как патиной, перекупщик средних лет, вырывая у нее узел. — Рубь нам на пропой души! Посмотреть надо, не ворованные ли? Надрывается второй прохиндей, с рожей настолько подлой, что в театре он мог бы играть плутов и злодеев без всякого грима. Уж не городового ли позвать? Да что вы, что вы, пугается там, не отдавая, впрочем, свое добро. Все мое от мужа досталось. Он художник, вот краски, кисти. а орёт а еще один, подскакив к ней и тучу в лицо грязными пальцами. Знаем мы таких художников, небось того. Он подмигивает ей самым скобрезным образом. Воленькая позировалась. Есть картинки, я взглянул. Да отстаньте вы ироды, женщина чуть не плачет, а я понимаю, что это троица не конкуренты друг друга, члены одной спаянной шайки. Сценарий всегда примерно одинаков. Сперва одни с рожами самыми прихиндейскими доводят жертву до состояния ступора и панической атаки, когда думается только о том, чтобы этот позор закончился. Потом подключается степенный купец, то бишь степенный он на фоне этих продувных рожь. отогнал прочих тенов шайки, но не слишком далеко, он утешает несчастную жертву и предлагает сам купить у нее товар. Настоящей цены никогда не дается, но жертва рада радёшенька получить за свое добро хоть какие-то деньги. Ну и игра в хорошей злой тоже работает. Точно, мелькает озарение и... я врезаюсь в толпу, хватая ее за руку. «Да что ж вы сюда пошли, тетушка? Пойдем, пойдем отсюда». «А ну, брысь!» — лоплю по руке рыжего прахиндея, схватившего было меня за отворот рубахи, и на показ напоказ вкатаю желваки, демонстрируя готовность, боевитость и прочие интересные возможности для скандала. Я хотя и не выгляжу серьезным противником, но по одежде видно не из простонародья. Да и лицо такое. Не то чтобы вовсе уж породистое, но выразительное. Старше своих лет я не выгляжу никоим образом, но желваки по нему катаются самые замечательные». Лет через десять, если судить по папеньке и сохранившуюся до геротипа предков, будет замечательный типаж для немого кино. С таким хорошо отыгрывать трагических персонажей второго плана. А если добавить немножечко безуминки во взгляд, то маньяков, палачей и злодеев. Обгалкали меня самым непотребным образом, обещаясь запомнить, найти и надрать уши, но такие слова я пропускаю мимо ушей. Я не то чтобы такой уж знаток Сухаревки или авторитет, Но если вдруг сриснемся, мои связи точно перевесят. Спасите, Бог, добрый человек, начала посчитать вдова, едва мы выбрались из толкучки. стыдобище это какая! Рвут, лаются. К местному общепиту я, признаться, отношусь с изрядным предубеждением, памятой о тараканах и крысах, которых можно встретить даже на кухнях в домах, которые принято называть приличными. В фактирах бываю нечасто, в основном ради антуража и ради воспоминаний о России, которую мы потеряли, пребывая в миграции. Вдова неуверенно присел за чистый выскобленный стол, начала сперва робко, а потом все более уверенно рассказывать мне историю своей жизни, будто оправдываясь за что-то. Ничего в общем-то примечательного, все как у всех. Замужество, дети, более-менее обеспеченная жизнь и вдовство. Дети уже взрослые, выученные, помогают. Муж — художник-самоучка из тех, что всю жизнь рисуют поделки на потребу невзыскательной публики. И вполне довольны своей судьбой. — Матушке подарок хочу сделать, — в свою очередь поведал я, когда женщина на миг замолкла, приложившись с пересохшими губами к стакану с чаем. — Признаться, я вам тоже вряд ли дам настоящую цену. Всяко больше, чем эти прохиндей, но по-хорошему вам только если среди друзей мужа распродажу устроить. — Друзей? — вздохнула она, но не стала продолжать тему. — А сколько дашь? Дадите, Алексей Юрьевич. — Смотреть надо, пожимаю плечами и с хрустом разглазаю сушку. — Кисти? Хорошие. Они дорого могут стоить. но только если совсем хорошие. Краски опять же. А мольбер так и не особо нужен, по правде говоря. Его любой толковый столяр за бутылку сделает. Ага, сосредоточенно закивала та и начала показывать свое добро, выкладывая ее прямо на столе. Признаться, я небольшой специалист и могу судить только приблизительно на вскидку. В университете, будто то Испания или Германия, я по одному-два семестр изучал изобразительное искусство просто потому, что нужно было закрыть определенное количество гуманитарных кредитов в вузе. Научился отличать Тициана от Рубеля, запомнил, почему Малевич велик, и не слишком хорошо, но все же таки помню историю появления абстракционизма, кубизма, фовизма и далее. Буде у меня появится хоть сколько-нибудь заметные средства в будущем, можно будет попробовать уложиться в искусство. Имеются у меня и такие планы, но все это очень смутно. Искусство, особенно авангардное, четких критериев не имеет, да и вообще, та еще бабочка Брэдбери. Еще научился простейшим приемам рисования, но кисти, краски... Тем более, по словам давы некоторые из них ее муж делал сам по стародавним рецептам. В общем, сошлись на двадцати пяти рублях. И у нас обоих, сдается, мне осталось ощущение, что его здорово надули. Но как бы то ни было, заняв денег у знакомого букиниста, Прасковья Никитична боялась ждать. Я расплатился с ней честь по чести и менее чем через час отправил посылку с красками, кистями и холстами маме. От душного зноя снова начали ныть виски, и я, поколебавшись, направил свои стопы в Тургеневскую читальню. Дома сестры, которые в это время только встают, и видеться с ними сейчас решительно не хочется, по крайней мере, не сегодня. Экзамены они сдали относительно благополучно и ныне пребывают в самом благодушном расположении духа, редкий для них случай. Другое дело, что мучаем и скукой, и думая, что оказывают мне этим благодеяние, сестры начинают докучать мне своим досужим любопытством. Рассказать о сухаревке, переводах и репетиторстве мне не сложно, но они до сих пор не могут уложить в голове, что я разительно изменился и видят меня все тем же меланхаричным тюфиком, как раньше, только по какой-то прихоти судьбы, ставшим вдруг везунчиком. Отсюда недоверие к рассказанному, фырки и обидные переглядывания. Вообще с этим отношением нужно что-то делать. Не то, чтобы я хочу стать для них безусловным авторитетом, но как в таком разе мы будем ехать через полыхающую гражданскую войну, я решительно не представляю. Они же иногда просто назло что-то делают. У меня есть два года на то, чтобы исправить ситуацию, а если нет, не уверен пока накрепко, но если вдруг что, выплывать буду в одиночку. Я их люблю, но все ж таки не настолько, чтобы погибать из-за их дурости, и не настолько, чтобы остаться в стране, если им захочется жить среди родных березок». «Да что ж ты будешь делать?» — скривился я, поймав себя на тех самых депрессивных мыслях, не выявившихся после ночных кошмаров. Сплюнул и поймал сразу несколько сузающих взглядов, я не стал дожидаться, пока кто-нибудь из прохожих начнет меня воспитывать, менторским тоном читая нотации, и поспешил в библиотеку. Тургеневская читальня встретила меня тишиной, прохладой и тем запахом не бумаги даже, а исключительно только книг, знакомый каждому, у кого дома есть хотя бы несколько полок с литературой. Доброе утро, Иван Ильич, негромко здороваюсь с пожилым библиотекарем. Отношения у нас почти приятельские, я тут с некоторых пор начал притаскивать сюда небезынтересную литературу Сухаревки. А у библиотекарей есть свои обменные фонды, связи с букинистами и достаточно сложные схемы пополнения читальни. В общем, моя благотворительность, что называется, пришлась в жилу, притом обоюдно. Появились некоторые знакомства, но об этом рано говорить». «Добрый Алексей Юрьевич, добрый!» расцветает тот в улыбке и, перегнувшись через стойку, пожимает мне руку. «Ну-с, что в этот раз будете брать?» «Даже не знаю, Иван Ильич, вздыхаю я, но, наверное, что-нибудь для легкого чтения». «Да-с». Он удивленно смотрит на меня поверх очков, так что я поясняю. «Мигрень, Иван Ильич, сейчас отошел малость, но заниматься переводами или читать серьезную литературу я решительно не в состоянии. Дайте что-нибудь на ваш вкус». М -м? Он задумывается ненадолго и вскоре приносит мне несколько путешествий. Это скорее дневники натуралисту, ценные не художественной составляющей которая впрочем, присутствуют, вслух по крайней мере легкий, а обилием рисунков, фотографий и литографий. Самое то, чтобы посидеть в тишине и во благе, не столько даже читаю сколько листая и проваливаясь в грезы. Благодарю. Кажется, самое то, что нужно. Раскланившись из библиотекарем, отпылся за столик, выбирая место подальше от людей. Сегодня я особенно мизантропичен и нелюдим. Я надеялся просидеть так если не до вечера то по крайней мере до обеда новый немолодой дородный господин со смутно знакомой физиономией покряхтывая начал уставиваться напротив меня обдавая запахами пота и помады для волос используемой, судя по всему щедростью просто необыкновенной. доброе утро Алексей!» — начал он бесцеремонно с тем несколько вальяжным барственным тоном что лично у меня вызывает раздражение прошу прощения что отвлекаю тебя. «Раскаяния в голосе ноль, а барственности стало еще больше. Дескать, цени, какой человек к тебе снизошел!» Киваю и молча откладываю книгу, сдергивая брови Он по-прежнему не представился. «Ах, да!» Он глупо засмеялся, вызывав в нашу сторону недовольные взгляды, но ничуть этим не смутился. «Федосею! Федосею, Сергей Францевич! Ты, конечно же, знаешь меня!» «Наверное, обычный мальчишка как минимум кивнул бы, что да, дескать, знаю!» после чего разговор прошел бы по проторенному привычному маршруту с позиции безусловного старшинства. Но я имею несколько иной опыт. «Не имею чести», — ничуть не смутился я. «Хм?» mm -hmm. — будто с разбегу споткнулся Сергей Францевич, разум вспотев. «Но как же?» «Уливинов. Ты тогда, хм, mm -hmm. с детишками?» Киваю милостиво, а потом, развлекаясь несколькими нехитрыми психологическими трюками, перетягиваю главенство на себя. При этом никакого, упаси Боже, неуважения к возрасту собеседника, и любой сторонний наблюдатель сочтет меня вполне воспитанным молодым человеком. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Постоянно промыкая платком лоб, Сергей Францевич зачем-то поведал мне, что он несколько лет был предводителем дворянства в одном из уездов, что несколько лет служил в гвардии. И еще кучу мелких и ненужных подробностей, долженствующих, очевидно, как-то впечатлить меня и вернуть разговор в привычное господину Федосееву русло. Очень комкано, с запинками, мне было поведано, что некие очень почтенные господа, впечатленные успехами моих подопечных, а особенно одноклассников, которых я успел здорово потянуть перед экзаменами, хотят видеть меня летом на даче. Несколько детишек, ха-ха. Мокрый отфотоплаток промокает лысину. Уроки давать заодно. Море, солнце, а? Разумеется, я чуть помедлил. Нет. Я, дрожающий Сергей с частными уроками и переводами имею свыше 100 рублей в месяц, не слишком при том утруждаюсь и будучи полностью свободным в выборе своих учеников и передвижений. Вы же предлагаете... Но дрожающий господин Федосеев уже не слышал меня. Названная сумма, хотя и каюсь несколько завышена, да и по части не утруждаюсь и изрядно лукавлю, но все-таки близка к истине. По крайней мере пару раз мои совокупные доходы за месяц немножечко, но все-таки перевалили за сотню. А если вспомнить некоторые фолианты, выкупленные мной за бесценок и представляющие определенный интерес для библиофилов, то, наверное, совсем не преувеличиваю. Беседа у нас не задалась, и вскоре почтенный бывший предводитель дворянства, гвардеец и тот самый Федосеев покинул меня, оставив в желанном одиночестве. А я открыл книжку и снова залип на шикарных литографиях с изображением амазонских джунглей 92 копеечки, бубнет рядышком известный всей сухаревки персонаж. Неряшливый, а старик, пахнущий немытым телом, лекарствами и стажерскими болезнями. Извольте получить. Да где ж девяносто две, когда нарубь сговаривались, вызывает к свидетелям продавец книг тем безнадежным тоном, когда всем, и прежде всего ему самому ясно, уже что бой проигран, и капитуляция вот-вот состоится. Один, от судьбы покупатель, трясущимся руками, выкладывая себе на ладонь медные засаленные копейки. Ну вот, сбился». Он начинает считать заново, шлепая губами и постоянно сбиваясь. «А цены, а какие Ермолаевич цены?» Сухонький старичок по правой руке от меня прыгает за прилавком, возмущаясь инфляцией, неизбежной в любое военное лихолетие. Покупатель, такой же мелкий и тощий старичок, ставший за многие десятилетия скорее приятелем, ничуть не спорит. И все вместе они, возмущаясь, дружно ругают правительство и обнаглевших спекулянтов. Хмыкнул снова, возвращаясь к работе, просматривая одну книжечку за другой и раскладывая их в разные стопки. Сценок такого рода, интересных любому бытописателю, на Сухаревке хоть ложкой черпай. Особенно книжные ряды и все те прилавки и развалы, что хоть как-то интересуют коллекционеров всех мастей. Здесь встречается много интересного люда, и каждый пятый настолько выпуклый и яркий типаж, что хоть пьесу с него пиши. Но работа прежде всего. Благо за прошедший год появился какой-никакой, но опыт, а главное связи и репутация. На Сухаревку я прихожу два раза в неделю, тратя каждый раз от полутора до трех часов времени. Стараюсь появляться здесь по расписанию, нарушая его только по нездоровью и непогоде. Сухаревка, Тургеневская читальня, да еще пара мест, где я бываю каждую неделю в определенное время, стали для меня обязательными маршрутами. Пунктуальность — это не в силу характера, скорее вынужденная мера. Во-первых, среди букинистов хватает всякой публики, и пришлось помаленечку выдрессировать их, чтобы отучить от привычки хватать за рукав и тащить к себе при всяком случае, будь у них появился хотя бы единственный томик на итальянском, испанском, португальском или с некоторых пор на польском. Очень уж много времени терялось на пустую суету и постоянные попытки припахать меня в свою пользу, и разумеется, за даром. Во-вторых, пунктуальность такого рода нужна, если меня хотят найти по какому-то важному поводу. Бывало, что прибегали в Тургеневскую читальню мальчики посыльные, потому как руки Сухаревского букиниста попал интересный том. и мое присутствие требуется вот прямо сейчас. После нескольких историй, когда сбегал в пустую, установил таксу забить ее ног. рубль. Услуги переводчика и букиниста отдельно. Сперва недельки три был длинный перерыв, когда меня вообще не тревожили посыльные. А потом ничего, привыкли. Все равно конкуренты у меня немного. Люди хоть сколько-нибудь образованные легко найдут себе более выгодные занятия. А какой-нибудь матросик, знающий грамоту и научишься одному из европейских языков, просто не поймет десятков, нюансов и нюансиков, необходимых в этом специфическом бизнесе. Кому нужен перевод или услуги репетитора, приходят обычно в Тургеневскую читальню, исключение редкий. В силу возраста и других причин принимать потенциальных клиентов дома я не могу, да собственно и не хочу. Атмосфера читальни с ее уютной интеллектуальной тишиной позволяет вести разговоры такого рода, не привлекая досужего стороннего внимания и не унижая ничье достоинство. Это не торг, а неторопливая беседа с обсуждением книг и общих знакомых. а мои услуги проговариваются как бы между прочим. «А цены!» — винчивается в черепную коробку пронзительный фальцет толстого побабьерыхлого скопца, вставшего неподалеку. «Фунтик муки!» У меня по коже пробегают мурашки. Я эту публику боюсь до усрачки. Двояко. Как костратов, что воспринимается как тяжелая формы инвалидности, страшные всякому мужчине. И как людей с нездоровой психикой, поскольку становление скопцом подразумевает обычный тяжелый психический недуг. Вдобавок ходят о них нехорошие слухи, что Белые Голуби не всех своих адептов вербуют силой денег и убеждения. А мне не хотелось бы получить ни одну из печатей. А секты — это опасные не только психопатией ее членов, но и богатством, которое они привлекают в том числе для замазывания ртов власть имущих. Поспешив закончить работу, с книжных рядов удаляюсь едва ли не трусцой, а в голове после столь неожиданной встречи крутится необходимость приобретения оружия, всякого и побольше. Сейчас несложно приобрести «Велодок» или «Деринджер». Если это не коллекционный экземпляр, то деньги это для меня вполне посильные, сравнимые с дневным заработком. Револьвер «Бульдог», если мне не изменяет память, стоит от 3,5 до 9 рублей, в зависимости от калибра. И это не какие-то самопалы, а добротное оружие бельгийских фабрик. Вот же ж, стало вдруг смешно. Дезертировал и приближающийся революцию, я выходит, боюсь, меньше, чем одного скопца». Смех, впрочем, вышел несколько нервным. Действительно, встреча эта всколыхнула во мне какой-то ахтонический ужас и подняла давно, казалось бы, забытые нравственные императивы далекого детства. Слишком уж я стал законопослушным. Я покатал это слово на языке и вынужден был признать, что да. Пытаясь стать в Европе своим, вжиться, я стал более европейцем, чем сами европейцы. Безусловно, исследование буквы «закона» и прочее – это, безусловно, хорошо для общества, но вот для индивидуума, особенно в период катастрофы, нужно как минимум отличать букву «закона» от его духа. А поскольку грабить по ночам прохожих не собираюсь, то имею полное право приобрести оружие. Не в силу «закона», ибо возраст у меня еще не позволяет сделать это легально, но в силу здравого смысла. Разом вдруг проснулся былой уличный пацан, который мог часами рассуждать о ножевом бое в качестве настоящих зоновских ножей, и о том, где лучше прятать заточку. И это тоже не помешает, вырчу вслух и прикидываю, куда и как я буду прятать стилет, и как мне присобачить пару маленьких лезвий на тот случай, если меня внезапно схватят и свяжут. Фантазия разыгралась не на шутку, но сейчас, пожалуй, то время, когда нужно быть тем самым уличным пацаном, хоть немного. Ммм. Не скажу, что я не осознавал этого ранее, но знание это было как бы замыленным, заваленным всяким информационным эмоциональным хламом, ментальные закладки А ведь похоже, и ведь даже не могу поставить это вину правительственному психологу. Действовал он согласно логике и инструкциям, наверное. Кто я был тогда? Прохожий немолодой чиновник в мундире, забрезший поутру на сухаревку. Не иначе, как для Мациона. Покосился усмешливо, качнув головой. И я только сейчас понял, что говорил вслух. Замолкаю. Но в самом деле, кто я был тогда? Нелегальный эмигрант, который только-только начал процесс легализации, да еще и русский. Русская мафия, водка, медведи, а габаритами и отчасти характером, я многим стереотипом тогда соответствовал. Вот и дали мне установочку на соблюдение закона, превентивно. Не думаю, что в моих мозгах поковались сильно, вот уж нет. Государственный психолог, работающий с мигрантами, по определению имеет невысокий уровень. Это все больше удел практикантов и неудачников, плюс так называемая нагрузка от правительственных структур, которую вовсе не обязательно делать на совесть. скорее мне дали общее направление, мягко корректируя собственные желания в лица, вжиться, ассимилироваться, стать таким же гражданином, как и все вокруг. Потом была Германия с орденунгом и инструкцией на каждый шаг. А я к тому же, по ряду причин работал и общался тогда уже не с мигрантами, а с законопослушными гражданами, бюргерами. Нет, повторяю, слух с некоторым сомнением, ничего плохого там не вижу. Но шаг ускорил При себе у меня чуть больше пяти рублей, этого вполне хватит на покупку велодога и патронов к нему. Оружие не бог есть какое мощное, но для самозащиты хватит и его, при том с избытком. А главные власти относятся к нему примерно так же, как сто лет вперед относятся к газовым баллончикам. Подросткам в принципе запрещено владеть, и тем более таскаться по улицам с револьверами. Но на газовый баллончик, то бишь на велодог, смотрят сквозь пальцы. Более того, он считается одним из признаков велосипедистов и легкоатлетов. А то, что я постоянно бегаю, подтвердить смогут многие. Старьевщиками на Сухаревке называют не тряпичников и мусорщиков, собирающих по дворам всяких хлам включая говяжьи кости, а тех торговцев, которых с некоторой натяжкой можно назвать антикварами. Они вместе с букинистами обитают в Бреспадских казарм и представляют собой нечто вроде местной аристократии. Публика эта пристранная и более чем пёстрая. Человеку-стороннему, В этом святая святых будет решительно ничего не понятно, и разумеется, к посвященным я себя не причисляю. Я не совсем посторонний, но не более свой, чем постоянный покупатель, приходящий один-два раза в месяц и оставляющий почти каждый раз небольшую сумму в карманах старьевщика. Это много лучше, чем ничего, но де-факто меня просто не будут надувать очень уж откровенно, не более того. Вообще знакомцев такого рода у меня под сотню, и не стоит считаться с ними всерьез. Но все же таки некоторую пользу они мне приносят, но и я им при случае. Никакого криминала, по крайней мере, явного, но достаточно уметь оценить на глазок принесенный пенчушкой тарелку поповского харфора, и ты уже попадаешь в ранг полезных знакомств. Одному из тарьевщиков я при случае починил часы, когда еще думал зарабатывать этим и пытался приобрести репутацию компетентного часового мастера. Другому помог подобрать учебники для дочки задешево и, главное, с толком объяснил некоторые нюансы. Были и третьи, и десятые. Да, в общем, обычное дело, если ты пересекаешься постоянно с десятками и сотнями людей. Связи такого рода образуются как-то сами собой. Сперва проходишь мимо, потом начинаешь здороваться, а потом вдруг понимаешь, что знаешь всех по именам, знаешь имена их детей, чем болеть супружница и что он предпочитает Анисовую. Ловчонок такого рода на сухаревке не один десяток, а по Москве так и за сотню, наверное, перевалило». Крохотное полутемное помещение, выполняющее скорее функцию кладовки, до прилавок из досок, подпертых под час, черт знает каким хламом. На прилавке мятые самовары, разрозненные посуды из сервизов, медали неведомых государств и подстаканники, ножи и рамки для портретов, керосиновые лампы и сабельные эфесы. Одни торгуют всем подряд, другие специализируются на чем-то, но везде почти есть явные и потаенные, не для всех. — Доброго утречка, Анисим Петрович! — позовался со стариком, сидящим в дачном креслице сбоку от прилавка. — И тебе, доброго утречка, отрок! — закхехал старевщик. — Сила некоторой ветхости и происхождения, не вполне простонародного из разночинцев, он имеет некоторые поставления в этикете, так что я не обижаюсь. Покосившись на хуторянина, выделившегося при столы пеней за и сейчас с упоением рассказывающего торговцу, что «вот они все у меня!» — потрясаемо старшим лосатым кулаком, Я подождал немного, пока тот не купил, наконец, полуведерный самовар, как признак богатой жизни, и не ударился Велодок, говоришь, ничуть не удивился, а Нисим Петрович, не вставая с кресла. Его, подтверждаю намерение, собак поразвелось. подробности не вдаюсь, но если вдруг понадобится, могу скупо рассказать, как отбивался недавно от неадекватной псины, и уже потом, вместе со знакомыми мальчишками, закидал камнями и комью земли его неадекватного хозяина. Зум ушел хохотать, пока и в английский бульдог наскакивает на прохожего. Взяли моду. История эта правдивая, и, наверное, что-то такое написано у меня на лице, так что старьевщик даже не стал допытываться. Закопавшись в недра лавки на пару минут, он достал новенький велодок и коробку патронов. А вот он был на кастет а? Чудесная работа, сейчас таких не делает бронза. Примерь, аккуратно твою руку. Анисим Петрович, побойся бога, полтину за кастет Да я по развалам пройду, мне за гривенник притащат не хуже. Я торгуюсь отчаянно, хотя костер и правда хорошо сидит на руке. Не иначе делали его когда-то на девичью руку. Была, говорит, одно время такая мода среди эмансипированных барышень. Работа, наседает старик, мастерские играя голосом и лицом. Ты глянь. Мне его что, на стенку повесить и гостям показывать, возмущаюсь я. Это что, икона? В итоге всучил такие кровопийцы За три рубля мне достался велодок сомнительного происхождения, кастет и, в самом деле, прекрасный и из длиной стали, пошедший вместо сдачи. «Ну что за цены?» — возмущался я, выйдя с сухаревки. «Еще год назад за эти деньги?» Запнувшись о выступавший булыжник, я чертыхнулся и замолчал. А мысли приняли несколько иное направление. «Цены с началом войны растут потихонечку и даже не думают замедляться». Я этого вроде как и ожидал, но почему-то считал, что умный и предусмотрительный я все предусмотрел, и достаточно будет менять бумажные деньги на золотые червонцы. Увы, с началом войны власти сделали ход конем, прекратив хождение золота и приложив вместо него бумажный рубль. Обидно, потому что я как раз стал нормально зарабатывать и мог бы откладывать по несколько червонцев в месяц, в надежде как-то конвертировать их в грядущую безбедную жизнь в Европах. Не факт, что я смог бы вывести червонца из страны, но все же... В итоге червонцы сперва подскочили в цене, а потом почти напрочь пропали в свободном доступе. С серебром ситуация получше, но немногим. Сейчас многие запасаются червонцами, даже не вполне понимая, что именно надвигается на Россию. А еще предусмотрительные люди скупают золотые украшения и валюту, что мне в силу возраста и ограниченности средств доступно в очень урезанной версии. Черный рынок? Спасибо, я жить хочу. Официально? Куча проблем и опять-таки чревата большими неприятностями, разве что чуть попозже. Визитом социально близких экспоприаторов, к примеру. Захотелось выматериться в голос, сдержался только потому, что ноги принесли меня ближе к дому, а здесь меня всякая собака знает. И многие считают, потому что имеют право сделать замечание, надрать уши, нажаловаться папеньки и etc. Зол я на этот чертов перенос во времени, на само время, на правительство и людей, а более всего на себя самого. После переноса глупее я не стал, но подростковые, я бы даже сказал, мальчишеские реакции, постоянно берут верх. Что я? Не знал об этом? Знал, но не обратил внимания. Это разум и знания у меня взрослые, а эмоции детские. Но пусть недавних пор подростковые, не суть. А еще меланхоличность и депрессивность, которые, оказываются давлеют. В итоге многие действительно важные вещи я откладывал на потом. На первые места выбились и продолжают там пребывать такие безусловные лидеры, как «показать всем». а с недавних пор найти хорошую порнуху и, безусловный фалорит этой гонки, стать постоянным клиентом хорошего публичного дома. Все подорожало, все донеслось до меня. Раньше штука сейца стоила. Ага. Поправил я кармане, заряженный, и я заспешил к дому. Сейчас сложу покупки и пойду на речку, что ли. Очень уж жарко, сил никаких. А заодно возьму тетрадь и карандаши, да попробую хотя бы тезисно накидать, что я вообще могу купить в Российской империи не по завышенным ценам, Что из этого будет в цене через год и пятьдесят лет, и как переправить это что к маме в Данию? Ба, кого я вижу! Еще издали зашумел репортер, сдымая руки с повисшей на сгибе локтя тросточкой. Алексей Юрьевич, мне вас сам Бог послал. Прохожие с любопытством оглядывается на мальчишку, именуемого по имени Отчеству, но, видя несколько понебратское поведение моего знакомства, принимает это за веселое чудачество, и, поулыбавшись, идут дальше на службу. Меж тем, отношения с репортером у нас вполне на равных. Если поначалу он и называл меня по-взрослому, как подразнивая слегка, то после более близкого знакомства именовать Алексеем Юрьевичем серьез. Приходится себя так ставить, в этом времени неформальный стиль общения приживается плохо. Приятели могут называть друг друга «калюня» или, скажем, «ряба». Но когда я выступаю как репетитор, то настаиваю на том, чтобы меня именовали «должным образом». Во-первых, это настаивает клиентов на должный лад и заставляет относиться серьезней по-взрослому. Во-вторых, а для меня это важнее, на взрослый лад настаиваются детвора, с которой проще работать, будучи Алексеем Юрьевичем. Доброе утро, Игнат Владимирович. Чуть полыбаясь жму крепкую сухую руку репортера. Рад вас видеть. А уж как я рад. Экспрессивно замахал руками лопата. Я как раз думал, где вас искать, а тут и вы навстречу. Послушайте, вы не торопитесь, Алексей Юрьевич? «Не слишком, пожимая плечами, я и сверяюсь с часами. Чуть больше полутора часов у меня точно есть». «Замечательно». Потер руками лопату. «Тогда, голубчик, не откажетесь сопроводить меня в кафе? Я, разумеется, угощаю». «Почему бы и не да?» Философски соглашаюсь я, на что тот смеется и, разговаривая, очень живо тащит меня в кафе, ухватив за локоть. Игнат Владимирович, репортер, стоит скорее от скуки. Родители оставили ему неплохое наследство и попробовал себя на военной и статской службе лопата... Немножечко покутил, после чего занялся общественной деятельностью, подписывая иногда статейки, но все это не всерьез, сугубо для развлечения. Отчасти именно от безделья он берется устраивать дела своих многочисленных знакомых, родственников и людей вовсе сторонних. Официант в кафе, вышкаленный и подтянутый мужчина с выправкой не иначе, как у Гвардейской, весьма спорно принес наш заказ и деликатно удалился. Игнат Владимирович, впрочем, не торопится просвещать меня, зачем же я ему понадобился, отдавая должные бриошам и кофе. Недавно мой собеседник сделал паузу, заполняя ее глотком кофе. Мой родственник получил назначение в Севастополь. Перевод с Балтийского флота, зачем-то уточнил он, с повышением. Рад за вашего родственника, ровно отвечаю я, ничуть не менее умело заполняя паузу едой. Да, будто спохотился лопата. Получил назначение и все так, знаете, кувырком. В Петербурге у него была налаженная жизнь, множество знакомств и все эти мелочи, что делают наше существование комфортным и необременительным. А Севастополь? Он вздохнул. Нет, это безусловно интересно, опять же повышение, но, дети, в Петербурге у него были связи, были возможности, повторюсь, знакомства, а здесь в пустыне, в глушь. Я хмыкнул, но Игнат Владимирович не смутился. Большой сибарит. Он готов к кратковременным лишениям, но не более чем на несколько дней. «Супруге надо будет заниматься домом», — сочувственно сказал он, на что я покивал. «Надо сказать, что в это время заниматься домом — труд, и притом не самый простой даже при наличии служанки. Нет, когда быт уже налажен, это не проблема. Но сперва заказать мебель, не имея под рукой каталога в интернете, что уже квест, а ремонт, наем толковой прислуги, знакомство с гимназическим начальством и сослуживцами мужа, которых нужно принять должным образом». «Я понимаю только отчасти, но да, труд». «Понимаю уже, что хочет предложить мне лопата, и жду». «Дети», — еще раз повторяет он, сентиментально вздыхая, — «я на эту нехитрую уловку не ведусь, а напротив выразительно хмыкву и вздергиваю бровь». Игнат Владимирович, ничуть не смутившись, хохочет беззвучно. «Сергей Францевич, это в случае мне ваш знакомый», — светский осведомляюсь я. «Как?» — удивляется лопата, — «вы уже имели хм, удовольствие видеться с ним». Весьма выразительно пересказываю ему вчерашнюю нашу беседу с тем самым Федосеевым, собеседник мой натурально ржет до слез. Ох, достал поток, он начинает промокать слезы. Прошу прощения. Да, каюсь, родственник даже. Сочувствую, вырывается у меня, на что лопата снова смеется, но уже почти беззвучно. Да уж, персонаж, говорит Игнат Владимирович, и ведь неплохой человек. Наконец он переходит к сути разговора. Севастополь, на все лето. Делаю глоток и откидываюсь на спинку стула. Несколько учеников. Я нанимаюсь учителем, занимаюсь с ними поутру. Ты, скорее, бонна, берешь на себя их досуг после обеда и иногда вечером. Нина, разумеется, приглашена, но никаких обязанностей у нее нет. Замечательно. и Ядовит отзывается Люба, выразительно отмолчавшись, с поджатыми губами, и вслед за ней эту выразительность подхватывает Нина. Младшая сестра не понимает пока, почему именно обижена старшая, но солидарность против меня у них на высоте... Я уже жалею, что предложил лопаты сестер, но есть робкая надежда на чудо. — Семьдесят рублей, — еще более ядовито, — произносит она, — учитель. А мне тридцать. Досуг детям организовать, присмотреть за ними после обеда. У меня, не менее выразительно отвечаю ей, давя взглядом, — репутация. Она уже готова вспыхнуть. — Сядь, — рявкаю я, — Люба растерянно округляет глаза, замолкая на полувздохе. — Севастополь, — я нависаю над столом, — казенные квартиры офицеров флота. А она открывает рот, и тут захлопывает его в глазах понимание и женихи, парадные в моской форме, с орденами, родовитые и отнюдь не бедные. — лёшенька она вскакивает из-за стола так, что с грохотом стул. — Да и плевать. Лешенька — лёшенька Она закружила меня в вальсе, плача и смеясь одновременно. — Ты самый лучший на свете брат!